Алое платье. Алый цвет сейчас в ходу. Вы замечаете это на улице. Конечно, другие цвета тоже не менее модны. Я на днях видел примиренькую дамочку. Оливково-зеленый альбатрос, юбка с тройной оборкой, с инкрустациями в виде квадратиков из шелка. Кружевное фишу над фигарок, Рукава с двойными буфами, перетянутыми ленточками, образующими внизу два шу. Но все-таки встречается много алых платьев. Попробуйте пройтись вечером по 23-й улице. Поэтому Мейда, девушка с большими карими глазами и волосами цвета корицы, служащая в универсальном магазине улей, сказала «Гресс». Девушки с брошкой из самоцветных камней и с запахом мятных лепешек в разговоре. «У меня будет алое платье, алое платье от Портнова ко Дню Благодарения». «Ах, вот, как сказала грэс и убрала перчатки семь с половиной в коробку шесть три четверти». «Ну, я предпочитаю красный цвет. На Пятой Авеню видишь больше красного, и мужчины, по-видимому, любят больше красное». «Мне больше нравится алый цвет», — сказала Мэйда. «И старый шлегель обещал сделать мне платье за восемь долларов. Оно будет примиленькое. У меня будет плессированная юбка, а на жакетке отделка галун белый суконный и воротничок с двумя рядами...» «Ну и штучка же ты», — сказала Гресс с особенной манерой, прищуривая глаза. «С двумя рядами сутажа над плессированной белой жилеткой, баска с складками и...» «Хитрая штучка», — повторила Гресс, — «и рукава буф-гиго, перетянутые у манжет бархатными ленточками. А что ты хочешь этим сказать? Ты думаешь, что мистер Рамзай любит алый цвет? Я слышала, как он вчера говорил, что находит темные оттенки красного, очень эффектными». «Мне все равно», — сказала Мэйда, — «я предпочитаю алый цвет, а те, которым он не нравится, могут перейти на другую сторону улицы». Это замечание Мэйды наводит на размышления. В конце концов, поклонники алого цвета могут испытать разочарование. Опасность близка, когда девушка воображает, что она может носить алый цвет, независимо от своего цвета лица и чужих убеждений, и когда императоры думают, что их алые мантии без износа. Мейда скопила благодаря восьмимесячной экономии 18 долларов. Из этих денег она купила материал для алого платья и заплатила Шлегелю 4 доллара вперед за работу. Накануне Дня Благодарения у нее будет как раз достаточно денег, чтобы заплатить оставшиеся 4 доллара, и тогда она в праздник в новом платье. Может ли Земля предложить девушке что-либо более восхитительное? Старый Бахман, владелец универсального улья, ежегодно в день благодарения угощал своих служащих обедом. А потом, в каждые из последующих 364 дней, исключая воскресенье, он имел обыкновение напоминать им о радостях минувшего банкета и о надеждах на грядущие, побуждая их этим относиться к работе с усиленным энтузиазмом. Обед сервировали в самом магазине. на одном из длинных средних столов. Окна на улицу завешивались оберточной бумагой, а индюшка и другие вкусные вещи приносились через черный ход из ресторана на углу. Отсюда вы можете заключить, что Улей не был шикарным универсальным магазином с лифтами и прочими усовершенствованиями. Вы могли войти в него сразу, получить что нужно и благополучно выйти. На благодарственных обедах «Мистер Рамзай всегда...» «Ах, батюшки! Прежде всего, я должен был упомянуть о мистере рамзае Он куда значительнее алого или зеленого цвета и даже красного брусничного салата. Мистер Рамзай был старшим приказчиком. И поскольку это вообще касается меня, я ему симпатизирую». Он никогда не щипал девушек за руку при встрече с ними в темных уголках магазина. И когда он в часы застоя торговли рассказывал им разные истории, и девушки хихикали и восклицали «Ах, фу!», дело было не в фривольностях. Он был настоящим джентльменом, но в других отношениях отличался оригинальными причудами. Он был помешан на здоровье и считал, что люди никогда не должны есть то, что им нравится. Он резко восставал против всяких удобств и возмущался, когда люди спешили укрыться под крышей от снежной вьюги или носили галоши, или принимали лекарства, или так или иначе холили себя. Каждая из десяти продавщиц видела каждую ночь в своих сонных грезах свиные котлеты с жареным луком, что она стала миссис Рамзай. Ведь в будущем году Старый Бахман сделает его своим компаньоном, и каждая из них отлично знала, что если ей удастся его поймать, она вышибет из него его манию здоровья самым радикальным образом, и даже раньше, чем у него пройдет несварение желудка, вызванное свадебным тортом. Мистер Рамзай был церемонимейстером на этих обедах. Два итальянских музыканта играли обыкновенно на скрипке и на арфе, а после обеда в магазине устраивались танцы. Два платья были задуманы, чтобы околдовать Рамзая. Одно алое, другое красное. Конечно, остальные девушки также будут на обеде в платьях, но они в счет не шли. Они, по всей вероятности, наденут какие-нибудь белые блузки с черными юбками, Куда же им равняться со слепительными, алым и красным? Гресс также накопила деньжонок. Она решила купить платье готовые Какой смысл возиться с портными, когда обладаешь такой хорошей фигурой? готовые и предназначается для идеальной фигуры. Только чуть-чуть ушить в талии. Эти средние размеры отличаются ужас какой широкой талией. Наступил вечер. Канун Дня Благодарения. Мейда спешила домой, бодрая и счастливая, в ожидании благословенного завтра. Ее мысли были алого цвета, она была полна счастливого энтузиазма, молодости, к удовольствиям. Юнос должна иметь удовольствие, если она не хочет зачахнуть. Она знала, что алый цвет будет ей к лицу, и в тысячный раз старалась убедить себя, что мистеру Рамзаю нравится именно алый, а не красный цвет. Она сначала зайдет домой, чтобы взять четыре доллара, завернутые в папиросную бумагу и спрятанные в последнем ящике комода, а потом снесет деньги Шлегелю и сама возьмет свое платье домой. Гресс жила в том же доме. Она занимала комнату над Мейдой. Дома мейда застала гвалт и сумятицу. Хозяйка в передней злобно вертела языком, словно сбивала им масло в маслобойке. Затем Гресс зашла к ней в комнату с глазами красными, что твое красное платье. «Она говорит, чтоб я убиралась вон, — сказала Гресс, старая скотина, — потому что я задолжала ей четыре доллара. Она выставила мой сундук в переднюю и заперла дверь на ключ. Мне некуда идти, у меня нет ни одного цента. — У тебя вчера были деньги, — сказала Мэйда. — Я купила на них мое платье, — сказала Гресс. Я думала, что она подождет с квартирной платой до будущей недели. Всхлипывание, рыдание, рыдание, всхлипывание. Ничего не поделаешь, Мэйденам четырем долларам пришлось появиться на свет. — Прелесть моя ненаглядная, — воскликнула Гресс, превратившаяся из солнечного заката в радугу. Я сейчас заплачу этой подлой старой ведьме, а потом примерю свое платье. По-моему, оно божественное. Поднимись ко мне и посмотри. Я выплачу тебе эти деньги по доллару в неделю, честное слово». День благодарения. Обед был назначен в полдень. Без четверти двенадцать Гресс проскользнула в комнату Мейды. Да, она выглядела очаровательной. Красный цвет был словно создан для нее. Мэйда сидела у окна в старой шевиотовой юбке и в голубой блузке, штопая свой чул. Виноват. Занимаясь изящным дамским рукоделием. «Ты еще не одета?» — взвизгнула девица в красном. «А что, на спине хорошо у меня сидит? Посмотри-ка! Ты не находишь, что эти бархатные вставки здорово шикарны?» Почему ты до сих пор не одета, Мэйда? Мое алое платье не поспело, сказала Мэйда. Я не пойду на обед. Вот ужас-то! Мне страшно жаль тебя, Мэйда. Надень что-нибудь другое и пойди. Ведь будут только наши магазины, они не осудят. Я мечтала о алом платье, сказала Мэйда. Раз у меня его нет, я лучше совсем не пойду. Не беспокойся обо мне. Беги скорее, а то опоздаешь. то ужасно интересно в красном. Мейда просидела у окна добрую часть дня. Обед в магазине уже прошел. Она мысленно слышала крики девушек, вырывающих друг у дружки косточку бериды помни. Слышала, как грохотал старый бахман над своими собственными глубоко туманными остротами. Она видела бриллианты на жирный миссис Бахман, появлявшийся в магазине только в день благодарения. Она видела мистера Рамзая. Он, конечно, был все время на ногах, ловкий, проворный, внимательный. Старался, чтобы всем было хорошо. В четыре часа дня Мейда, с лицом лишённым выражения и с безжизненным видом, медленно дошла до Шлегеля и сказала ему, что не может уплатить ему четыре доллара, которые она должна ему заплатить. — Донор сердито воскликнул Шлегель. — Отчего у вас такой унылый вид? Заберите ваше платье, оно готово. Когда-нибудь заплатить. «Разве я не вижу, как вы проходите мимо моего магазина каждый день уже два года? от Оттого, что я шью платье, я не должен понимать людей. Вы мне потом заплатите, когда сможете. Забирайте платье. Оно мне очень удалось. Вы будете в нем очень хорошенькой, да. Заплатите, когда сможете». Мейда прошептала миллионную часть благодарности, наполнявшей ее сердце, и убежала со своим платьем. Когда она выходила из магазина, хлесткая струя дождя ударила ее по лицу. Она улыбнулась, не почувствовав этого. О, вы, дамы, разъезжающие за покупками в экипажах, вы ее не поймете. Девушки, гардероб которых заполняется за счет вашего папаши, вам тоже не понять, почему мэйда не почувствовала холодной струи благодарственного дождя. В пять часов она вышла на улицу в своем алом платье. Дождь усилился и поливал ее непрерывным потоком, подгоняемым ветром. Люди спешили домой или в трамвай, закрывшись зонтиками и плотно застегнув макинтоши. Многие удивленно оборачивались на красивую и спокойную девушку со счастливыми глазами, которая шла в алом платье среди бури, словно прогуливалась в саду под летними небесами. я уже сказал что вам не понять ее дамы с туго набитыми кошельками и гардеробными шкафами вы не знаете что значит жить в постоянной тоске по красивым вещам и не доедать в течение восьми месяцев чтобы свести воедино алое платье и праздничный день что ей теперь до дождя града вихры снега циклона у мэйды не было ни зонтика ни галошь на ней было Только алое платье, она шла в нем по улице. Пускай стихия разыгрывается вовсю. Изголодавшееся сердце должно получить хоть одну крупицу за год. Дождь лил на нее и стекал с ее пальцев. Какой-то мужчина показался из-за угла и загородил ей дорогу. Она подняла глаза и встретила взгляд мистера Рамзая, сверкавшей восхищением и сочувствием. — О, мисс Мейда, — сказал он, — вы положительно великолепны в вашем новом платье. Я был ужасно разочарован, не видя вас за обедом. Из всех девушек, которых я знаю, вы проявляете больше всего здравого смысла и разума. Ничего не может быть полезнее для здоровья, и ничто так не укрепляет дух, как ваша манера бравировать погодой. Разрешите мне пройтись с вами? Мейда покраснела и чихнула.